Рогачев Александр Васильевич, командир батареи 1513-го истребительно-противотанкового полка. В последних числах марта мы пересекли австрийскую границу в районе города Кессек, после чего наш корпус лесами пробрался в район города Виннернайнштадт. Вошли мы в город на Пасху. Немцы совершенно не были готовы к появлению наших частей. Сопротивление оказали нам только власовцы. Словом, мы ненавидели их больше, чем немцев, и рассчитывать им в бою, где ты и судья, и прокурор, и исполнитель законов войны было не нужно. Если попал, все. Некоторые выходили, бежали, руки подняв, а его на батареи за автоматы и все. А то в плен брать, куда-то отводить. Я в этом городе в бою лично семь человек убил из автомату. Мы катили орудия, а они засели в подвале дома и отстреливались. Пошли я и еще два человека, ворвались и перестреляли их там. Я воевал против немцев, венгров и румын. Если сравнивать их как противников, то самые сильные, конечно, немцы. На второе место по ожесточенности, по упорству я бы поставил венгров. Все остальные слабые, а румыны это вообще мамалыжники. Когда в 1944 году они перешли на нашу сторону, их пускали вперед. Мы стоим в готовности, смотрим, как они пошли в наступление. Потом венгры и немцы переходят в контратаку, они бегут. Уже знаем, что сейчас нам будет команда вперед. Они убежали, теперь мы в атаку. И допустим, на ночь вохранений румын не оставляли. Захватив город Виннер-Нейнштадт, двинулись на Вену. Ворвались на окраину Вены, завязались уличные бои. Командиром батальона у нас был Гончаров Иван Тимофеевич, 1925 года рождения. Он все говорил: не отрываться, артиллеристы за мной вперед и вперед. Улочки узкие, по ним машинам с орудиями не пробраться. Пехота дворами, какими-то полисадниками проскочит, а нам по улице надо ехать. А там из окон такое огонь ведут, нельзя носа выяснуть. Мы отстали, но батальон задачу выполнил, захватил центральный железнодорожный вокзал. За это Гончаров был достоин звания Героя Советского Союза. Впоследствии погиб у меня на глазах. После Вены мы атаковали какое-то горное село. После артподготовки и атаки штурмовиков вырвались на его окраину. Пехота залегла. С церкви по нам вел огонь снайпер, а за домами появились танки. Мы за винными погребами развернули орудие и открыли огонь по огневым точкам, а потом и по танкам. В это время Гончаров со штабом батальона перебегал чуть позади батареи. Он смелый был, и буквально в метрах в трех от меня снайпер его сразил. После Вены пошли освобождать Чехословакию. В ночь на 2 мая в ночном бою за город Вишков я был тяжело ранен. Мы отражали контратаку. Я стоял с биноклем и руководил огнем. Снайпер стрелял из дома неподалеку, и, видимо, хотел попасть в голову, но попал в руку. Пуля перебила кисть. Я думал, что рана пустячная, но оказалось, что очень серьезная. Меня отправили сначала в армейский госпиталь в Вену, потом в Будапешт. Там мне делали несколько операций, чтобы спасти руку. Началось заражение, дошедшее почти до плеча. Процьи сказали, что если пойдет дальше... Торуку придется отрезать, но слава богу этого не произошло. Находился на излечении до середины августа 1945 года. В августе меня комиссировали, дали третью группу инвалидности на шесть месяцев с последующим переосвидетельствованием и отправили в Москву. Я решил поступать в Московский автодорожный институт. Два раза ходил к деканту на прием, поскольку экзамены уже кончились. Уговорил я его, и в порядке исключения без экзаменов меня приняли на первый курс. Учиться было сложно. К тому же мы фронтовики, хоть и молодые, но все же старше остальных студентов намного. Я же войну окончил в двадцать два года, причем мне было присвоено звание старший лейтенант в марте сорок пятого, а до выписки из госпиталя об этом у не знал. Мы этим не интересовались, так же как и наградами. Не за награды воевали, а чтобы добить врага. Когда лежишь, долго не можешь заснуть, вспоминаются эпизоды боев. Я отчетливо вижу каждую высотку, каждую лощинку. Вот опушка леса, деревня, где ребята погибли. Вот здесь мы выдвигались. Вспоминаются лица бойцов, с кем эти четыре года шел. Они, ну как живые, передо мной стоят. Хотя уже прошло почти шестьдесят лет. Вернуться туда я не хочу. Такая мысль не посещает. Но часто думаю, а правильно ли я в том бою позицию выбрал, орудие поставил? У меня в расчете трех человек убило. Может, если бы на другое место поставил, тогда бы и они не погибли? Такой анализ идет до сих пор. Я чувствую себя морально ответственным за каждого раненного, убитого, потерянного бойца. И думаешь, а нет ли здесь твоей вины? Интервью Драпкин